Глава девятнадцатая. Сержант. На службе фараона. Завиролов, вставай! Меня толкал за плечо какой-то седой, беззубый старик, длиннющий бороде которого позавидовали бы и Мерлин, и Гэндальф, и все остальные сказочные волшебники. «Тебя желают видеть во дворце!» Сперва я, признаться, решил, что еще сплю. Меня приглашает во дворец какой-то сказочный колдун. Но нет, бородатый старик был настоящим и очень упорным. Пришлось просыпаться, хотя отдохнуть этой ночью получилось хорошо, если пару часов. и Крапибин, клан «Новые фараоны», звездочет 23-го уровня». «Звездочет?» Полузабытая старинная профессия. Непонятно только почему не более современная астроном, но наблюдать за звездами в любом случае наверняка интересно. Особенно, когда мир совсем новый и самые первые представители этой профессии сделают множество открытий, дадут имена созвездиям, ярчайшим звездам и планетам, увековечив тем самым свои деяния в веках. Смущал разве что рабский ошейник на этом старике, да его грязный потертый халат. Похоже, звездочеты и люди научных профессий у новых фараонов были не в чести. Убедившись, что разбудил меня, звездочет поспешил удалиться по стариковски кряхтя и шаркая ногами. Я же зевнул, протер глаза и спустил ноги с лавки, на которой уснул, укрывшись выданным мне колючим пледом. Огляделся, рассматривая небольшую комнатку, в которую нас доставили ночью. Минимум убранства, лишь две лавки и колченогая табуретка с погасшей свечой в глиняном стакане. но ну, хотя бы не тюремная камера. На окне не было решетки, да и дверь в коридор не запиралась, на это я обратил внимание еще перед сном. Радовало, что пленниками нас с сестрой не считали и охрану к нам не приставили. Да и топор с ножом у меня отбирать не стали, как и другие вещи. За окном уже рассвело, наступило утро. Юля мирно спала, с головой укрывшись пледом, покой девочки бдительно охраняла свернувшаяся на плече хозяйки Белоснежка. И хотя звездочёт говорил только про меня, но я решил все же разбудить сестренку, чтобы не оставлять ее одну в незнакомом месте. Ящерка подняла голову и предупреждающе зашипела при моем приближении, но все же атаковать не стала. В ее настройках я был отмечен как союзник. Через несколько минут мы с Юлей вышли из здания, похоже служившего казармой или временным пунктом размещения. Во всех комнатах по обе стороны коридора спали вернувшиеся с ночного дежурства игроки, все как один боевых классов но при этом достаточно скромных уровней, никого выше 30 среди них я не увидел. Я со своим двадцать третьим уровнем и с 20 на фоне этих игроков вовсе не выглядели слабыми и никчемными, а скорее соответствующими этому отряду, и потому, подозреваю, нас сюда и определили. Семейное общежитие номер 4 гласила надпись на прибитой над входом старой табличке, почему-то перечеркнутая крест-накрест. «Ну да, семей я там что-то не заметил, только бойцов новых фараонов, причем исключительно мужского пола. Небольшое строение было окружено надежным высоким частоколом, но ворота стояли открыты, и охраны я не видел». «Брат, нас никто не охраняет», — заметила и даже несколько удивилась сестра. «Может, убежим? Доберемся до плота и уплывем туда, где нас не достанут». «Звучало заманчиво, но торопиться с таким скоропалительным решением я не стал. Нам все равно, так или иначе, придется какое-то время контактировать с новыми фараонами, пока все члены нашей группы не достигнут 25-го уровня. К тому же с нами малышка Надежда, о которой нужно позаботиться и прежде всего придумать, чем девочку кормить. Да и мой котенок тоже пропал, и нужно бы выяснить его судьбу». Поэтому лучше было пока не делать резких движений и сохранять такое положение дел, при котором нас не считают пленниками и не держат в заперти. За воротами нас поджидала легкая повозка-двуколка, в которую был впряжен средних размеров поджарый прямоходящий ящер зеленого цвета. вести нас в этой необычной повозке должен был рыжеволосый паренек лет 10-11. Кучер скромного 12 уровня. Причем тоже в рабском ошейнике. Похоже, извозчики у новых фараонов также имели самый низкий статус. Мы с сестрой подошли ближе и уставились на нервничающего, шипящего на нас и угрожающе скалящего пасть ящера. «Стайная гончая, самец 38 -го уровня, питомец лысого черепа, один». «Ух ты, меня заинтересовал даже не сам ящер, а оставляемые им следы» четырехпалые с широко растопыренными когтистыми пальцами, а еще у твари имелся длинный хвост, иногда касающийся земли и оставляющий росчерки. Так вот, чьи следы я тогда видел на пепелище поселка приют Громыхайло. Выходит, новые фараоны активно использовали подобных существ для быстрого перемещения. И приручал этих ящеров игрок со странным именем «Лысый череп». Хорошо бы познакомиться с ним и обменяться опытом. Навык выслеживания повышен до 18 уровня. Навык тяжелая броня повышен до 14 уровня. А между тем стайная гончая не успокаивалась, угрожающе шипела и скалила зубы. Когда же мальчишка хлестнул ящера кнутом, то и вовсе перестал слушаться, начав пятиться назад и угрожающе шипеть на малолетнего кучера. В ответ посыпались новые удары кнутом. «Прекрати!» – кинулась вперед моя сестра, обхватив ящера руками за шею и укрывая от новых ударов. «Разве не видишь? У него рана между пальцев правой ноги! Какое-то нагноение! Гончий, больно ходить!» Совершенно не обращая внимания на предостерегающие крики кучера и грозное шипение ездового ящера, моя сестра присела возле ног опасной твари и открыла свою аптечку. Достала мази, острый скальпель и принялась за операцию. «Ты ненормальная!» — сообщил моей сестре мальчишка, на что я ответил, что Юля опытный ветеринар и знает, что делает. Но на всякий случай я все же трижды применил на стайной гончей успокаивающее касание, пока ящер окончательно не прекратил шипеть и дергаться. Вся операция по вскрытию обработки гнойника заняла от силы три минуты. «Готово!» — сообщила Юля, гордая ветеринар теперь уже 21 уровня. «А ты крутая!» изменил свое мнение о девчонке-пацаненок. «Я бы не рискнул соваться под зубы гончий. Они все натасканы беглых рабов ловить, для них человека загрызть, расплюнуть. Хотя ты свободная, тебя гончая не должна трогать». Я еще раз посмотрел на металлический ошейник у малолетнего кучера. Мерзко было видеть рабство среди людей, еще совсем недавно живших в свободном обществе. Но эти мысли я предпочел все же оставить при себе и не комментировать при постороннем. Мы залезли в повозку и помчались по пыльной дороге куда-то на северо-запад. Я с интересом рассматривал ухоженные прямоугольники полей. Нет, не злаки, как я сперва предположил, и не какие-то овощи. Плотные стебли, заканчивающиеся гроздями мелких синих цветов. «Это местный лен», – просветил меня местный кучер, когда я задал вопрос о необычных полях. «Из него ткани делают и одежду хорошую шьют для первой касты и знати. Для людей попроще делают из грубых нитей местного папоротника». Снова упоминание неравенства. Я помрачнел и вопросов больше не задавал. Но с каждым замеченным мной на полях работником, все как один в рабских ошейниках, Моя решимость поскорее покинуть территорию новых фараонов лишь нарастала. Конечной точкой нашей поездки оказался небольшой поселок из двух десятков двухэтажных каменных домов. По меркам нового мира едва ли не мегаполис, настоящий центр цивилизации. Крепкие внешние стены с охранными башнями, многочисленные бойницы и разводной мост над широким рвом с водой Делали столицу, как назвал наш провожатый этот каменный город, весьма твердым орешком. Я рассмотрел укрепление, оценил толщину и надежность стен, но совершенно не понял, как настолько крупный город с полутысячей обитателей способен отбиваться от ночных бестий. Мало ведь только охраны по периметру и высоких стен. При таком количестве народа в одном месте возникнут и летающие твари, вроде виденной мной малой жути да и ночные монстры куда хуже и опаснее. Наша двуколка въехала внутрь и остановилась возле большой стройки, где над возведением огромного полукруглого здания трудились сотни рабов. Нас встречали, и если морока и глыбу я узнал сразу, то окруженного двумя десятками телохранителей высокого и мускулистого мужчину видел впервые. Темные, коротко стриженные волосы, загорелая почти до черноты кожа Красная туника с затейливой разноцветной вышивкой, на голове золотая корона с мордой сфинкса. Фараон. Что, ни имени, ни уровня, ни игрового класса? Просто фараон? Но как возможно скрыть игровую информацию о своем персонаже? Впрочем, я припомнил, что Морок ранее проделывал подобные фокусы, искажая информацию о персонаже, да и о своем спутнике тоже. Наш кучер со всей возможной поспешностью спрыгнул с двуколки и пал ниц перед грозным главой клана, рухнув лицом прямо в пыль. Неприятное зрелище. Мы с сестрой брезгливо поморщились, переглянулись и решили ограничиться поклонами, отдавая положенную дань уважения столь влиятельной персоне, как фараон. «Это те самые нарушители?» – расслышал я обращенный к Мороку негромкий голос. Получив утвердительный ответ, фараон потребовал от меня с сестрой подойти ближе. Мы остановились в трех шагах. Дальше не позволили телохранители. «Сержант, интересный Ник, ты служил в армии?» «Так точно!» Рявкнул я, решив отыгрывать роль тупого послушного солдафона. На начальство это обычно действовало весьма положительно. Руководство любит именно недалеких и исполнительных. «Ты зверолов по профессии!» Зачем же тебе такой тяжелый и неудобный костяной доспех? Странный вопрос, непонятно с какой целью заданный. Фараон хочет получить мой доспех из пластин гигаварана или просто желает узнать, ношу ли я тяжелый доспех лишь для солидности или реально использую? Да, доспех тяжелый, но он не раз спасал меня жизнь в сражениях с ночными бестиями и приручаемыми опасными хищниками, да и при встречах с шерхами помогал. «Эти невидимки, бывало, встречали меня стрелой из невидимости или ударом ядовитым клинком в спину. Доспех помогал пережить первую атаку, а дальше уже было дело техники схватить невидимку и победить его. Шерхи слабее людей и вообще не имеют представления о приемах рукопашного боя». Фараон одобрительно усмехнулся и обратился к кому-то, невидимому мной из-за плотного ряда стоящих высоких телохранителей. «Вот, а ты говорила, нормальный парень, боец по натуре, служил в армии и вполне заслуженно носит знак первой касты». «Возможно и так», — ответил молодой женский голос, — «но этот зверолов не так прост, каким хочет казаться. Я по-прежнему не могу прочесть его мысли, а его сестра нас ненавидит». Добродушная улыбка сползла с лица фараона, вместо нее появился хищный оскал. Кем бы ни была та невидимая женщина, ее мнению глава клана привык доверять. Нехорошо. Момент был критический и требовалось срочно что-то предпринимать. И я заговорил, осторожно подбирая слова. Мы действительно не слышали про новых фараонов ничего хорошего, ни от обитателей речного поселка, ни от прибывших недавно переселенцев и виделись с сестрой лишь творимые карательными отрядами террор и насилия в отношении мирных жителей. У Юли совершенно нет повода вас любить. Тем не менее, мы люди, и в условиях неизбежной войны между людьми и шерхами однозначно выбираем сторону людей. Тем более, что и картограф, и валар, один из 11 создателей этого мира, прямым текстом советовали мне это. Что же до чтения моих мыслей, я стянул с пальца перстень Вирма, «Мне скрывать нечего! Читай на здоровье!» Телохранители разомкнули ряды, пропуская вперед невысокую черноволосую женщину в роскошном изумрудно-зеленом платье. Совсем молодую, ей не было и 22 лет, фигуристую и очень красивую. И с крохотным ребенком на руках, закутанным в тонкие пеленки. Что странно, никакой информации о младенце я не смог считать, в отличие от описания ее матери. «Виктория Бастет. Человек, женщина, клан, новые фараоны. Фаворитка 78 уровня». Фаворитка? Странный игровой класс. Цвет надписи был ярко-красным, что просто кричало об опасности этой женщины, как и знак черепа в описании персонажа. Да и запредельный 78 уровень. Возможно, фараон был еще круче, вот только его уровня я не мог видеть. Так что, можно сказать, передо мной был самый прокачанный из встреченных пока что игроков. Тем не менее, я видел в ней не смертельно опасное чудовище, а безумно красивую женщину, нечеловечески красивую. Именно ради таких красавиц герои совершают подвиги, из-за них начинаются войны. За возможность провести с такой невероятной женщиной ночь, мужчины готовы отдать все на свете. «Не вздумай повторить это вслух», — прошептала подошедшая красавица мне на ухо. «Фараон ревнив и отправляет моих пожей и телохранителей на плаху за малейшие подозрения. Впрочем, солдатик, я не запрещаю тебе мечтать. Мечты, говорят, иногда сбываются. Будущее покажет». Виктория улыбнулась, показав безупречно ровные белые зубки, и неторопливо обошла меня кругом. Затем подошла к моей сестре и безбоязненно погладила сидящую на плече девочки белую хохлатую ящерку. «Какая прелесть! А еще я слышала, что у вас и земной котенок имеется». «Да, госпожа Виктория», — ответил за меня Морок. «У сержанта имеется рыжий котенок по кличке Васька, весьма странный и опасный». «Сбежал этой ночью с нижнего яруса восточной крепости, из запертой клетки, и сейчас непонятно, где бродит». Я не смог скрыть улыбки, не сомневался, что решетки и замки Ваську не удержат. А между тем опасная фаворитка закончила свой осмотр, вернулась к фараону и огласила вердикт. «Ты прав, мой господин. Сержант – бесстрашный боец по натуре и талантливый зверолов». Он может быть полезен твоему клану, но крайне вольнолюбив и не станет подчиняться из-за страха или угрозы наказания. Девчонка такая же и пойдет за братом хоть на край земли. Испытай их, пусть докажут свою полезность, пусть поймают Минотавра, обитающего в южных руинах. Я хочу видеть этого легендарного зверя на арене против твоих лучших гладиаторов». «Как скажешь, любимая!» Огромный мускулистый мужчина обнял и с нежностью поцеловал свою фаворитку, после чего обернулся ко мне и громогласно объявил. «Ты слышал, Зверолов? Если справишься с Минотавром, ты и члены твоей группы останутся свободными и смогут бродить по моим землям сколько угодно!» «Не справишься, не сносить тебе головы за дерзость и нарушение моих законов». «И да», — фараон повернулся к Мороку. «Выплати зверолову семь золотых монет. Столько, помнится, было обещано за кровожадного монстра на снежном перевале». Фараон и его свита удалились в сторону большой стройки. Лишь после этого мальчишка-кучер поднялся с колен и отряхнул пыль со своих одежд. Подошедший же ко мне опасный псионик отсчитал семь крупных золотых монет. Новеньких, блестящих, с профилем фараона на одной стороне и оттиском крылатого льва на другом. Не мантикоры, скорее сфинкса, хотя невысокое качество штамповки не позволяло с точностью определить изображенное существо. «Что, удивлен?» — отвлек меня от разглядывания монет морок. «Да, фараон таков, страшен в гневе и щедр к тем, кто заслужил его одобрение, и он прекрасно осведомлен о людях и одном крылатом вэре на плоту у реки. Ваша свобода в ваших руках». Я кивнул, показывая, что принял важную информацию к сведению а затем тихо спросил движением головы, указывая на уходящую вдаль окруженную телохранителями темноволосую красавицу. «Скажи, а кто она?» Морок почему-то испугался такого простого вопроса и ответил лишь одними губами. «Не так резко, сержант, если хочешь жить. Она госпожа Виктория, столб фараона и его единственная подруга». Очень сильна в иллюзиях и псионической магии, даже сильнее меня. Ревнивая и нетерпящая конкуренток. По ее настоянию фараон казнил всех других своих фавориток и любовниц. Сейчас госпожа Виктория полноправная супруга вождя и... Морок помолчал, прежде чем продолжить. Фактически именно она, истинный правитель клана, новые... Фараоны.